обнаружив необычайную осведомленность. Она собрала все подробности о его безобразной ссоре с капитаном Маркером, завершившейся тем, что Родден, виноватый во всем, застрелил капитана. Она знала, что несчастный лорд Довдейл, мать которого переехала в Оксфорд, чтобы руководить воспитанием юношей, который до приезда в Лондон не прикасался к картам, попал в лапы к Роддену в клубе «Кокосовой пальмы»,